Глава 10. Декабрь 1932 года. «Сергей? А я слышал, что ты умер!» «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — вырвалось у меня от неожиданности. «Да?» — словно не зная, верить мне и своим глазам или нет, покачал головой Андрей. «Ну хорошо, а что ты здесь делаешь?» «Полагаю тоже, что и ты», — хмыкнул я в ответ. «Регистрирую новое изобретение». «А ты, кстати, уже с Вышинским не работаешь?» — перешел я сам в наступление, пока новые вопросы не посыпались. «Нет, я по твоим стопам пошел», — рассмеялся Кондрашов и показал мне корочки члена ЦКК. «А здесь я почти случайно оказался. На одном предприятии, которое я проверял, самородка встретил». Он придумал механизм подачи угля в топку не просто в равные промежутки, а в соответствии с нагревом, чтобы температура ниже определенного порога не падала. Вот решил ему помочь зарегистрировать его задумку. «А ты чье изобретение проштамповать пришел? Своё?» «Да нет», — рассмеялся я в ответ. «В ней работаю. Там что не день, так новый механизм. Так что бываю здесь часто». Еще немного пообщавшись, вскоре мы вынуждены были прервать разговор. Подошла моя очередь в кабинет секретаря комитета. Зарегистрировав заявку в бюро предварительной консультации, я покинул здание комитета. Ждать Андрея, перед которым была очередь из трех человек, не стал. Продуктов домой нужно купить, до Нового года всего пары дней осталось. Но уже сейчас люди готовятся, чтобы праздничный стол был побогаче. В магазинах очереди жуть, а я еще лешки хотел игрушку какую поискать, чтобы под елку положить. Сейчас, в будний день, есть шанс что-то ухватить по-быстрому, пока еще рабочий день идет. А в выходные на рынок или в магазин соваться гарантированно там весь день потерять.